Глава 12. Может, Джерри Гарсиа и умер? Музыкантов FSKF Уруби это не остановило. Они убили его вторично прямо на сцене, доконали забойными, каконическими кавер-версиями хитов, от которых даже мне, отнюдь не считающему себя фанатом этой группы, стало тошно. Мы вчетвером сидели в глубине зала, потягивали коктейли, загребали горстями бесплатный попкорн. И обсуждали последнее публичное выступление Джека, вдохновлённое кокаином. Накануне вечером Джек в истерике позвонил в службу 911 и сообщил, что у него в доме пожар. Прибыв на место происшествия, лос-анджелесские пожарные увидели Джека, тот в одних трусах боролся с пламенем, вооружившись садовым шлангом. Единственное затруднение заключалось в следующем: несмотря на многолетний опыт работы, Никакого пламени пожарные не обнаружили. Они внимательно осмотрели Брентвудский особняк Джека от подвала до чердака, и, если не считать луж в гостиной, спасибо Джеку и садовому шлангу, ничего неладного не нашли. При других обстоятельствах пожарные, скорее всего, осерчали бы, но не каждый день случается встретить кинозвезду такого масштаба, как Джек Шоу. Начальник бригады который надо полагать, не первый раз подобным сталкивался, утихомирил Джека и увёл в дом, после чего вся команда снялась с Джеком на память и привезла забавные анекдоты своим жёнам и детям. Случилось так, что одна из этих самых жён работала в Лос-Анджелесском бюро Associated Press, и на следующее же утро история с пожаром прогремела. К полудню запись телефонного разговора с диспетчером 911 крутили все радиостанции США. Плохо дело, сказала Линси. Он совсем себя не контролирует. Музыканты отыграли с трудом узнаваемое "Sugar Magnolia" и принялись за ещё худший кавер. Труккин. Он уже давно себя не контролирует, ответил Чак, перекрикивая грохочущие колонки. Сейчас вопрос в том, можем ли мы ему ещё помочь? Он мне звонил, признался я, и все на меня уставились. За сутки до того, как позвонил в 911. И что сказал? Поинтересовался Чак. Да ничего особенного. Судя по голосу, был в порядке, не под кайфом. Злился, что мы считаем, будто у него проблемы. Ну а ты? Предложил ему съездить куда-нибудь? Съездить? Он на грани катастрофы, личной и профессиональной, а ты предложил поездку? Мне показалось это неплохая идея, проговорил я, запинаясь. По-моему, и правда неплохая. Элинс слегка улыбнулась. Кинематографическое лекарство для киногероя должно быть он выглядел весьма кинематографично, бегая в трусах от Кельвина Клейна с садовым шлангом, заметил Чак. Элисон поставила бокалы, посмотрел на нас. У меня созрел новый план. По-прежнему думаешь, что у нас получится? спросил я. Попробовать надо. Расскажи, попросила Линси. Элисон рассказала. План оказался жёстким, трудновыполнимым, и сам факт, что такое пришло Элисон в голову, уже показывал, какую боль причиняло ей всё происходящее. Элисон тяжко улыбнулся. Да ты форменный головарец, никогда бы не подумал. Совсем недавно Жак звонил мне каждый день. Элисон, не отрывая смотрел на столешницу, где бы он ни был, что бы ни происходило, звонил просто поздороваться и напомнить о себе. И если не мог дозвониться, оставлял сообщение или перезванивал. А если я оставляла ему сообщение, звонил в тот же день, даже если было уже поздно, и он мог разбудить меня. Она глотала слёзы и нервно крошила пальцами попкорн. "Знаю, вы все беспокоитесь за Джека, но я не просто беспокоюсь. Я страшно по нему скучаю. Он мой лучший друг. И я хочу его вернуть. Элисон прикрыла глаза рукой и невольно затряслась, словно пытаясь подавить разразившееся внутри рыдание. Линси потянулась через стол, взяла ладонь Элисон и сжала в своей, а я обнял её, прижался лбом к её виску. Элисон самая простодушная, самая искренняя из нас, и каждому думалось, больно было видеть, как сильно она страдает. Я ощутил внезапный острый приступ злости на Джека, заварившего такую кашу. Собственно, мы все познакомились с Элисон благодаря Джеку. Ему никак не давалась статистика, которая по причинам, ведомым только большому университетскому руководству, относилась к профилирующим дисциплинам. И Элисон сидела в аудитории позади Джека, дружила с цифрами и предложила подтянуть его. Забавно. А с другой стороны, печально, как незначительно казалось бы решение помочь кому-то с домашним заданием, может внезапно повлечь за собой почти 10 лет молчаливого страдания. История Сарахисом для Элисон. В свои 30, ей следовало уже быть замужем, иметь двоих-троих детей, симпатичный домик в Ринвиче и полное собрание книг Марты Стюарт. К такому будущему Олисон шла, несмотря на интерес к юриспруденции. Её сёстры, две старших, одна младша, следовали по этому пути, ни разу даже не оглянувшись назад, оставаясь одна. Элисон не бунтовала против богатых родителей, мещанской морали домашнего очага, конфликтовавшей с её независимостью. Она искренне хотела такой жизни, заявляла, что семья главный предмет её стремлений, предвкушала идиллическое детство, любящие и заботливые родители, скорее всего, ровное отношение с сёстрами, масса благоприятных возможностей и привилегий. И, естественно, собственную семью Элисон хотела создать по такому образу и подобию, но она покинула дом и влюбилась в Джека. Оборот совершенно для неё неожиданный. Вот и вся история, которую написала Элисон до сих пор. Джек оказался той самой подковой, из-за которой было утрачено её королевство. Все мы прекрасно понимали с самого начала, что Элисон влюблена в Джека без памяти, и только полный кретин мог этого не замечать, а отже кретином не был. Однако ни в университете, ни после не сделал ни одной попытки завязать романтические отношения. Ему, кажется, даже в голову не приходило, что дружба с Элисон может таить в себе и другие возможности. Как всё происходящее горячо Линь, сейчас и меня самого, мне известно. Каково приходила Селисон, могу только догадываться. Линси единственная могла говорить Селисон на эту тему, призывать её оглядеться вокруг, искать другой любви, но никакого существенного успеха её слова не имели. Беседы Элисон и Линси порой горячились, ссорились, иногда не разговаривали потом по несколько дней, любой другой душу бы продал, чтобы быть с ней, скажет бывала Линси, округлив глаза, всё это не укладывалось у неё в голове. Да что ей только захотеть, в очередь выстроится у двери. Она упёрлась в этого идиота, у него даже мозгов не хватает понять, какое сокровище ему досталось. Ну что она, музахиска чокнутая. Иногда Елисон всё же ходила на свидания. Так, для галочки. Но молодые люди очень скоро начинали чувствовать незримое присутствие соперника, с которым тягаться не под силу, независимой решительной Линси. Нибмагото было верить покорной Селисон, и она редко упускала случай высказать своё мнение. В этих частых баталиях ковались крепкие узы дружбы между Линс и Элисон, чего нельзя сказать о дружбе между Линс и Джеком. Если Элисон не возмущалась таким с собой обращением, кто-то должен был. Линс осуждала Джека за то, что он и не любит Элисон, и не отпускает её. Не припомню, чтобы она обвиняла Джека в лицо, но знаю, Элинсита и он на него большую обиду. Сначала он выходит прогуляться, и заодно переспать со всеми подряд, негодовала она. Мы стояли подаркой на Вашингтон-сквер и ели фалафель в перерыве между занятиями. Была зима, щёки Линси блестели словно отполированные ветром, и я прикидывал, что будет, если нагнуться и поцеловать эту блестящую щёчку. А потом возвращается и идёт пить кофе со своей подругой Элисон. Думал ещё, Помню, что история Элисон и Джека весьма напоминает нашу, но Приви, редкое благоразумие, предпочел об этом промолчать и сказал только: "Они ведь и вправду друзья. Брось, Бен, Джек прекрасно понимает, что делает, и Элисон для него уж не знаю, спасательный круг так не должно быть. Это называется эмоциональным рабством". Линси хотела, чтобы я вразумел Джека. поговорил с ним, объяснил, как нехорошо он поступает с Элисон, но я-то догадывался, что здесь всё не просто. Джекретко рассказывала о своём прошлом, однако я знал, он потерял мать ещё ребёнком, а с отцом не ладил. Возможно, отец плохо с ним обращался. На такую мысль меня однажды навели слова Джека, но какие именно не помню. Так ли иначе, В любви Элисон к Джеку было что-то материнское, некая мощь и безусловная забота. В этом чувстве Джек, видимо, находил большое утешение и не хотел всё разрушить, вступив с Элисон в любовную связь. Часто казалось, что Джек недостаточно ценит Элисон, но я думаю, в действительности он любил её гораздо глубже, чем мы могли вообразить. Её тепло, одобрение были для него святы. И спачкать всё это сексом, обращаться с ней как с любой другой девушкой, вероятно, казалось ему немыслимым. Странно, но если уж иметь в виду настоящую любовь между мужчиной и женщиной, Джек думалось мне, считал себя недостойным Элисон. Конечно, в глубине души Джек понимал, что ведь Элисон в чём-то нуждается и не может удовлетворить эту нужду, будучи непоколебимо ему преданной. Понимал, наверное, свой эгоизм в отношении Кэлисон, но благоразумно отметал подобные мысли, или Сен слишком много для него значила, он не мог отказаться от неё. Осознавал ли я всё это так отчётливо тогда или только смутно чувствовал, и теперь накладываю на свои воспоминания годы последующих размышлений. Не знаю, но вполне уверен, они оба понимали истинную природу своих отношений и были просто не в силах что-либо с этим поделать. ДЖК и Лесон любили, но ждали от любви разного, и оттого не понимали друг друга. Любовь такая штука, не даёт никаких гарантий. И если ты влюблён, это совсем не значит, что всё закончится хорошо. Взять хоть нас с Линси. Если уж на то пошло, любовь лишь начало, а дальше вмешивается жизнь, тяготит багаж, скопленный каждым из любящих за много лет, и всё идёт прахом, всё летит в тартарары. Можно горевать, можно бороться. Большинство людей делают понемногу и то и другое. Я размышлял, а Элисон, прислонившись головой к моей голове, вздрагивала от рыданий, и все мы сидели за столиком, пытаясь забрать частичку её боли, облегчить её бремя хотя бы немного. Наконец Элисон вытерла слёзы и слегка улыбнулась. Простите, видимо, нужно было выплакаться. Что ж, Чак с усмешкой поднял бокал. Выпьем за здоровье Джека. Линси тоже взяла бокал за то, чтобы спасти его от него самого. За Элисон, предложил я. Девушка, у которой есть план. Элисон утёрла глаза и подняла свой бокал. План Б, уточнила она. Мы выпили. Вспомнил неплохую шутку, сказал Чак. В чём разница между просто другом и хорошим другом? И в чём же? Поинтересовался я, просто друг подбадривает тебя, а хороший друг пинает. Однажды я поцеловал Элисон, или она меня, не помню. Случилось это на предпоследнем курсе в кинотеатре Village East Cinema. Мы вместе отправились смотреть режиссёрскую версию бегущего полозея, которую, по-моему, постоянно показывали в каком-нибудь из кинотеатров Village. Это стало своего рода ежегодной традицией, поскольку между нами шёл давний спор: герой Харрисона Форда репликант или нет. Элис считала, что да, я придерживался другого мнения. Мы сидели плечо в плечо, по приятельски прислонившись друг к дружке, наблюдая, как Роджер Хавер в не очень отдалённом будущем вышибает дух из Харрисона Форда, и внезапно начали целоваться недолгим французским поцелуем. А коротко и нежно, словно пробуя друг друга. Верхняя губа, нижняя, открытый рот, сомкнутый, подбородок, нос. Было приятно, но как-то не по-настоящему, будто целуешься через целлофановую плёнку, поэтому дальше заходить не хотелось. Поцелуи постепенно сошли на нет, мы сидели, соприкасаясь лбами и смущённо смотрели друг на друга. Наконец Леся прошептала: "Попробовать стоило". Я бы наосы поцеловал её в щёку, точнее в скулу. Вот был бы выход, а? Элисон прикрыла глаза. Да уж. Впервые в тот вечер мы поговорили о наших в чём-то похожих историях. А Линси и Джеки с горючью. Джек встречался тогда с какой-то то ли моделью, то ли художницей-графиком из института моды и технологий. Линси с Борисом, фокусником, Нам же с Элисон оставалось только обмениваться бессмысленными поцелуями в пустом кинотеатре. Мы повернулись обратно к экрану. Теперь Рутгер Хауэр ломал Харрисону Форду пальцы. Почему мы миримся со всем этим, как ты думаешь, спросила Элисон, продолжая глядеть на экран. Любимых не выбирают, отозвался я. Но это ненормально. Мы же умные люди, должны понять, что не всякой любви суждено сбыться. что нужно двигаться дальше. Так почему не делаем этого, потому что мы простодушной романтики или слепые оптимисты. Я задумался на пару секунд, но никаким новым выводом не пришёл. Если б я только поверила, что они в самом деле меня не любят, проговорила Элисон, запинаясь. Если б заставила себя поверить, наверное, смогла бы идти дальше. Но он любит, знаю. В том-то и загвоздка. Смешно даже. Великая трагедия не в том, что Джэк не любит меня, а в том, что любит. Она помолчала немного. Как насчёт вас с Линси? А что мы? Ну, не знаю. Похожая история, разве нет? Не совсем, солгал я. Меня устраивают наши отношения. Ну-ну, сказала Элесон с вызовом. Так я тебе и поверила. Да говорю же, прекрати, Бен. Ты только что целовался со мной больше, чем с Линси за всё это время. Хочешь сказать тебе это, не заботит? Ты несправедлива к себе. Не так уж плохо ты целуешься. Не уходи от ответа, Элиса, нжала моё запястье. О чём ты? Сама же заговорила о поцелуях. Она долгоглядела на меня, потом улыбнулась. Ты уходишь даже от того, чтобы уйти от ответа. Ты ведь влюблён в неё полуше. Не знаю даже. Я сменил тон. Может быть, это своего рода плата за нашу бесценную дружбу. Если ты правда так думаешь, ты лучше меня, и Лесон вздохнула и положила голову мне на плечо. Я похлопал её по коленке, и мы стали смотреть фильм. Избитый Харрисонфорд бежал прихрамывая под дождём по тёмному переулку. И почему в будущем всегда идёт дождь? поинтересовался я.